Мы благодарны вам, что открыто сказали об этом выступлении. Каком выступлении? Что вы имеете в виду? Ваш спич, который вы произнесли в Петербурге на собрании офицеров. А как же вы о том узнали? Не скрывал удивление генерал. Мы прочитали во французской газете. Здесь, в Париже? И в какой газете читали? Уставился на них генерал. Во многих. Ваше имя полмесяца не сходило с газетных страниц. Говорили о вас разное. Многие обвиняли, осуждали. Но мы, студенты-славяне, приняли вашу сторону. Мы вас любим и верим каждому слову. «И потому просим принять нас», — высказал второй с чернявой бородкой. «Принять? О чем же будем говорить?» «О, о многом! О том, что беспокоит сейчас Балканы, о дружбе славян». «Ну, хорошо, согласен. Приходите завтра, господа». Студенты ушли, но на душе Михаила Дмитриевича остался неприятный осадок от упоминания о газетной шумихе. Думал ли он, что сказанное в Петербурге «отзовется в неблизком Париже» вызовет разногласие? И зачем он тогда влезал в политику? Она не его призвание. Знал ведь он, что политика дама капризная с причудами требует особого, тонкого обхождения, далеко не всегда постоянно. Она не в его характере. Он человек прямой, непривычный, к словесной изворотливости, говорит то, что думает. Если обещает, то непременно выполняет. А если что, не в его силах так прямо и скажет без околичности и извинительной улыбки. «Ох, эти газетчики чертова семя! Вездесущие проныры!» Не сдержался генерал. Разнесли до самого Парижа. Он вспомнил, как осенью в Петербурге, после того, как он удостоился чина полного генерала и генерала дютанта Его Величества, К нему приехали сослуживцы, и они устроили ужин в ресторации. Тут были боевые сподвижники балканских сражений и сратники по туркестанским делам, недавние ополчение и боевые офицеры, служившие под его началом в походе на Ахат-Такей-Фергану. Были генералы, полковники и офицеры невысоких чинов, оказались и штатские штафирки, которых Скобелев не очень жаловал, но они преданно заявили, что их привелась до любовь к белому генералу, и он был с ними любезен и ровен. Привыкший главенствовать и в шумных компаниях, на этот раз он передал роль главы своему любимцу, полковнику Куропаткину. Тот умелый тонко вел застолье, не обходя вниманием не только высших чинов, но и румяных поручиков, не спускавших влюбленных глаз с виновника торжества. Сначала говорили о заслугах Михаила Дмитриевича, поднимали тосты за его здоровье и успехи, потом вспоминали боевое прошлое, храбрецов да удальцов, Выпили за их память и здравие, а уже потом пустились в разговоры о будущем. Наконец слово попросил Михаил Дмитриевич. Выплеснув из бокала остатки шампанского, он потребовал налить себе воды. «Да-да, господа, я не оговорился, позвольте мне выпить вместо вина воду». Его желание не без удивлений едких шуток было выполнено. «Как необычно, моя просьба, так же необычен будет и тост», сказал он и поставил бокал на стол. Придерживая тонкую ножку бокала, он смотрел на игру пузырьков кавказского нарзана, выжидал тишины, собираясь с мыслями. «Господа, я не хочу, чтобы вы приняли все сказанное мною как результат влияния винных паров и нервного возбуждения. Вот почему я попросил налить воды, произнес он слегка картавя своей обычной скороговоркой. Сейчас я хотел бы говорить о нашем русском народе,